Часть 13. Глава 1. Лев Гартман скрылся за границу после взрыва поезда под Москвой. В исполнительном комитете нашли, что он стал очень нервен. На той конспиративной квартире, на которой народовольцы встречали Новый год, под руководством Преснякова, лучшего партийного специалиста по гриму, Гартмана остригли, побрили, Подвели ему брови и ресницы жидкостями из оловянных трубочек, выкрасили волосы в черный цвет и, очень непохоже превратив его в английского денди, отправили за границу для установления связи с социалистами западных стран. Гартман с паспортом на имя Эдуарда Мейера благополучно проехал через Германию и поселился в Париже. По привычке он и во Франции вел себя, как полагается, заговорщику, вследствие чего на него тотчас обратил внимание полицейский его участка. «Здесь что-то нечисто. Может быть, это русский нигилист», — сказал полицейский комиссару, щеголяя этим уже и ему известным словом. «Мне наплевать», — ответил комиссар, вполне усвоивший мудрую философию Третьей Республики, жить в свое удовольствие и в меру возможного не мешать жить другим. Все же сообщение было куда-то занесено на фишку для порядка, так как мир не мог бы существовать без фишек, и так существовали люди, получавшие жалования за их заполнение. На этом дело, наверное, и кончилось бы, если бы Гартман был способен молчать но он всегда любил поговорить по душам, теперь ему же особенно хотелось рассказывать о себе хорошим людям. Таким образом, об его приезде в Париж скоро стало известно русскому послу князю Орлову. Посол сообщил о Гартмане, префекту полиции Андрие, который поддерживал с ним очень добрые отношения. Велись даже разговоры о возможном приглашении префекта в Петербург для улучшения полицейского дела в России. Андрей и Пикуреец, весельчак и циник обрадовался Гартману, как свалившему со с неба Божьему подарку. Разумеется, сам по себе этот террорист ничуть его не беспокоил. Русские нигилисты во Франции никого не убивали и во французские дела не вмешивались. К их главе Лаврову Префект относился даже с некоторым уважением, поскольку он вообще мог относиться с уважением к кому бы то ни было. Секретное досье Лаврова было на редкость бессодержательно и неинтересно. В нем не было ни жульнических дел, ни ночных притонов, ни биржевых комбинаций, ни секретных похождений. Не было даже простой, самой обыкновенной любовницы. Фишки и доносы о нем в синем политическом отделе досье были тоже очень скучны. Правда, он поддерживал хорошие отношения с вождем крайней левой, Джорджем Климансо. Но с Климансо поддерживал прекрасное отношение и сам префект, связанный с ним по разным салонам и по дуэльным делам. Оба они были записные дуэлисты. Остальное в секретных документах о Лаврове было в том же роде. Андрея мог лишь вдыхать. В день его вступления в должность главы полиции ему... По ее вековой традиции было преподнесено в дар его собственное досье. Несмотря на свое философское отношение к человечеству, префект только разводил руками при чтении собранных там материалов. Многое знал за собой, но не знал десятой доли того, что о нем сообщали добрые люди. Собственно, ввиду особых обстоятельств, полагалось бы запросить начальство, следует ли задержать русского нигилиста однако закон этого не требовал префект полиции имел полное право своей властью арестовывать подозрительных иностранцев Андрея понимал, что если он арестует человека, взорвавшего под Москвой поезд, то во-первых окажет услугу царскому правительству во-вторых устроит большую рекламу себе русская полиция не могла найти Гартмана, а парижская тотчас его нашла. Такова была польза отдела. Но кроме пользы Было еще удовольствие. Арест русского террориста означал чрезвычайную неприятность для кабинета Фрейсины. Андрей не ладил с этим кабинетом и особенно иронически относился к своему непосредственному начальнику, министру внутренних дел Леперу, автору песенок, популярных на Монмартрии и в Латинском квартале. Было бы очень легко бесшумно арестовать подозрительного иностранца-мейера в его квартире и без объяснения причин выслать его за границу, подбросив дипломатическую неприятность Англии, Бельгии или Швейцарии. Так, разумеется, и поступило бы правительство, если бы Андрее его предварительно осведомил. Веселый префект приказал арестовать нигилиста на улице, притом в самом людном месте Парижа, на Елисейских полях. По растерянности Гартман оказал полицейским сопротивление и кричал, что он ни в чем не повинный польский иммигрант. Собравшаяся толпа с изумлением смотрела на отбивавшегося от полицейских человека, оравшего «Же-эмигрант Полоне». Сенсация вышла на всю Францию, затем на весь мир. Печать мгновенно ухватилась за дело. Князь Орлов предъявил требование о выточе Гартмана. Говорили что фрейсины Элепер рвут на себе волосы. В политическом мире все сходились, за одной бедой идет другая. Русские внутренние дела мало интересовали французское правительство, однако Александр II оказал Франции огромную услугу, предотвратив войну в 1875 году, и раздражать его было неудобно. Франция с незапамятных времен политических преступников не выдавала. Но подкоп на железной дороге и взрыв поезда можно было представить и как уголовное преступление. По существу, каждому французу было ясно, что арестованный нигилист — не уголовный преступник. Он делал то, что в свое время призывали делать люди, которые основали Первую республику, и именами которых назывались улицы французских городов. При здравом смысле французов, При их природной нелюбви к деспотизму подавляющее большинство из них, наверное, высказалось бы против выдачи Гартмана. Однако в политическом мире дело имело главным образом тактическое значение. В парламенте все, кроме немногочисленных стариков 1848 года, прекрасно понимали, что серьезное дело не в принципах и не в нигилисте, и даже не во франко-прусских отношениях, а в том, как эта беда отразится на положении кабинета Францины? Между тем положение правительства и до беды было весьма непрочным. Жюль Гриви был недавно избран президентом республики. Его главным избирателем считался Гамбет. В Париже все были уверены, что ему и будет предложено образовать кабинет. К общему изумлению, Гриви объявил парламентским сватам, что великого человека надо держать про запас Друзья Гамбеты были в ярости и говорили, что его бессовестно надули. Элементарная корректность требовала, чтобы к власти был призван человек, который так много сделал для старого елисейского обманщика. С другой стороны, ходили слухи, что Клемонцов все-таки предпочитает Гамбету Фрейсине, хотя терпеть не может обоих. Таким образом, по мнению знатоков, открывалась возможность интересной, в смысле парламентской эстетики, тройной атаки на кабинет со стороны герцога, великого человека и стариков 48-го года. Кроме того, отказ о выдаче Гартмана не мог повредить интересам банков и промышленности. Следовательно, и многим умеренным депутатам было бы удобно показать на этом деле передовые взгляды. Фрейсине не доверял даже своим товарищам по правительству, иные из них уже готовили себе места в следующем кабинете. Министр юстиции Казу высказался за выдачу Гартмана, министр внутренних дел Лепер был против выдачи. Сам Фрейсине, при своем прекрасном характере, он дожил до 95 лет, не хотел ссориться ни с Лепер, ни с Козо, ни с Гамбетой и ни с климансо а также ни с правыми, ни с левыми, ни с царским правительством, ни даже с русскими нигилистами. Гартман вначале потерял голову. Назвав себя при аресте польским иммигрантом, он затем из тюрьмы послал министру юстиции письмо на русском языке, которое подписал своим настоящим именем. Еще немного позднее... По совету своего адвоката он признал себя русским, но заявил, что он не Гартман и никакого участия в подкопе не принимал. Это заявление очень обрадовало противников выдачи, так как давало выход из положения «нельзя выдать Гартмана, если он не Гартман». Политический мир разбился на два лагеря. Обе стороны составили заключения, написанные светилами науки. Одно заключение доказывало, что выдача разбойника, взорвавшего в России поезд, вполне соответствовала законам и традициям Французской Республики. Другое заключение говорило, что выдача арестованного в Елисейских полях неизвестного человека была бы грубым нарушением законов и традиций Французской Республики. В кабинете голоса разделились поровну. Таким образом, жизнь Гартмана висела на волоске. Русские революционеры делали все возможное для его спасения. Делегация во главе с Лавровым добилась аудиенции у Гамбеты. Лавров начал говорить заученную наизусть речь. Гамбета отнесся к делегатам враждебно. Он решил не давать боя правительству по делу Гартмана. По его сведениям, в случае падения кабинета Франсины, президент республики собирался обратиться все-таки не к нему, а к Жюлю Ферри. Кроме того, Гамбета стоял за союз с Россией и недолюбливал социалистов, революционеров и террористов. Он слушал Лаврова нетерпеливо и в середине речи сухо попросил объяснить дело короче. Растерявшийся Лавров стал говорить ту же речь сначала. Когда он дошел до чести Франции, Гамбета рассвирепел и попросил его о чести Франции не заботиться. Визит ничего не дал и скорее даже повредил делу. Оставалась надежда на Климансо. Он вел светский образ жизни, и найти его вечером в Париже было нелегко. После долгих поисков Лавров оказался в редакции «Левой газеты». В редакционной комнате были два сотрудника. Старший из них, маленький человек, с которым Лавров был немного знаком, что-то рассказывал другому. Тот покатывался со смеху. «Ты врешь! Это неправда!» — говорил он. Увидев странную, никак не парижскую фигуру Лаврова, в вывезенной еще из России шубе и калошах, маленький сотрудник радостно протянул ему обе руки. Он знал, что этот нигилист в хороших отношениях с патроном и иногда подписывает с ним совместно протесты против чего-то такого. «Добрый вечер, дорогой товарищ Орлов!» — воскликнул он радостно и покосился на своего товарища, который изумленно смотрел на гостя. — Вы к герцогу? Герцог давно уехал. Он сделал нашей редакции честь, пробыв в ней целых пять минут. Может быть, он поехал в палату, может быть, он поехал в какой-нибудь другой притон, может быть, он... — Виномат, тут недоразумение, — сказал Лавров. — Я не знаю, о каком герцоге вы говорите. Мне нужен гражданин Климансо. Сотрудник опять радостно оглянулся на своего товарища и ласково объяснил, что герцог... Это и есть гражданин Климансо. Его так называют, потому что он живет с аристократкой Леблан, официальным покровителем, который считается герцог Амальский. Да, мой дорогой гражданин Лавров, герцог Амальский, высокочтимый сын нашего доброго короля Луи Филиппа. Очень жаль, гражданин, но герцог отсутствует. Может быть, он уминар? Идите к Минар, дорогой гражданин. Вы левых взглядов, вы ее, несомненно, знаете. Да, конечно, мадам Минар Дориан, улица Физандри, это так, дорогой гражданин. Лавров долго жил во Франции, но все не мог привыкнуть к редакциям французских газет, хотя бы и близких к нему по направлению, и к средней доли шутливого в редакционной болтовне. Молодые сотрудники, видимо, очень хорошо пообедали. Он учтиво поблагодарил их, вышел и на лестнице услышал веселый смех, доносившийся из редакционной комнаты. Глава радикальной партии действительно был в знаменитом особняке. Там теперь был его салон. Лавров попросил Лакея доложить. Через минуту Клемансо, шагая через две ступени, спустился по лестнице. «Добрый вечер, дорогой друг», — сказал он и предложил подняться в гостиную. Лавров не решился войти в своем потертом пиджачке, они сели в углу холла. Клемансо уже в ту пору делил громадное большинство людей на дураков и прохвостов, но никак не мог разобрать, к какому разряду принадлежит этот полковник-революционер с мирными привычками профессора и с наружностью библейского патриарха. Лавров, несомненно, не был прохвостом, он мог быть либо дураком, либо святым. В существование святых Клемансо верил плохо, никогда их не встречал, но теоретически он допускал возможность, что где-нибудь очень далеко, в пространстве, в степях, могут изредка появляться святые, как они, по-видимому, изредка появлялись очень далеко во времени, например, в первые века христианства. «Я не позволил бы себе вас потревожить в чужом доме, если бы дело не шло о спасении человеческой жизни», — сказал Лавров. «Неужели о спасении человеческой жизни?» — спросил, подавляя зевок, Клемансо. Но лишь только он услышал имя Гартмана, выражение лица его изменилось. «Что такое? Что случилось?» — спросил он. «Деление людей на дураков и прохвостов очень облегчало ему жизнь». Однако в то время он еще не был совершенным нигилистом, ни в Тургеневском, а в настоящем смысле этого слова. Клемансо тогда все же немного верил в идеи, которым служил. Все его интересы были в политическом мире Третьей Республики. Но будучи неизмеримо выше людей этого мира, он иногда расценивал события и без оглядки на парламентские комбинации. Мысль о выдаче политического иммигранта полиции, самодержавного императора, была ему чрезвычайно противна. Лавров рассказал о своем посещении Гамбеты. По мере того, как он говорил, презрение в недобрых глазах Климонцо выражалось все сильнее. «Надменный человек», — невольно подумал Лавров. «Он никогда иначе не поступает», — сказал Климонцо. «Этот спаситель Родины боится всего на свете». Он иностранец и никогда себя не чувствовал вполне своим во Франции. Лавров смотрел на него с недоумением. Ему не приходило в голову, что Гамбету можно считать иностранцем. Что же вы посоветуете сделать? Клемансо со свойственной ему быстротой соображения обсуждал про себя дело. Если Гамбета не предполагает открыто или тайно выступить против правительства, то свалить кабинет Фрейсины будет пока трудно. Выдачу же Гартмана надо предотвратить во всяком случае. Лавров назвал нескольких влиятельных людей, к которым, по его мнению, можно было бы обратиться. При каждом имени Клемансо отрицательно мотал головой и кратко говорил. «Это идиот. Надо быть настороже», — сказал он, еще немного подумав. «Вы хорошо попали. Виктор Гюго здесь». Восьмидесятилетний Виктор Гюго находился на вершине славы. Он был знаменитейшим писателем в мире. На улицах незнакомые с ним прохожие почтительно ему кланялись, и долго слышался восторженный шепот. «Виктор Гюго! Ты видишь, это Виктор Гюго!» Извозчики не брали с него плату. На империале Омнибуса по Сибурс ему уступали место мужчины и дамы. Он по-прежнему писал целый день, стоя с 6 часов утра перед своей конторкой. По вечерам он в своем по старинному изящном костюме с белым фуляром принимал гостей, выбирал самую красивую даму и вел ее к обеденному столу, подавая ей тоже по-старинному левую руку. Правая, в ушедшие времена, должна быть свободной, чтобы в случае надобности выхватить шпагу. После обеда, неимоверному, По обилию блюд Гюго в гостиной говорил, не останавливаясь часами. Все слушали с восторгом. В прежние времена его заводил Флабер, который боготворил его и только жмурясь шептал «Ах, как это прекрасно! Ах, свинья!» Виктор Гюго затронул во французской душе то, что было общего у Флабера и у извозчиков. Когда Климонцо, простившись с Лавровым, вошел в гостиную, Виктор Гюго разговаривал с группой молодых республиканцев. Они, разумеется, не раскрывали рта. Перед ним на камине стоял бокал с грогом а-ля Виктор Гюго, надрезанный апельсин с вдавленным в него куском сахара. Старик съедал апельсин с сахаром, кожей и косточками. Он говорил, у акулы два больших желудка — история и Виктор Гюго. Любил говорить о себе в третьем лице, острики приписывали ему фразу «Все великие люди были рогоносцами. Наполеон был, Виктор Гюго был. Ум у него, хотя и большой, но отставал от гения. Клемансо не принимал старика всерьез и тоже им восторгался. Остановившись у порога, он послушал. Смысла никакого». Но только у Шекспира был верно такой запас слов с завистью и с недоумением, подумал он. Улучив момент, он отошел со стариком к окну. «Уделите мне две минуты. Дело идет о спасении человеческой жизни», — повторял он слова Лаврова и добавил, почти не скрывая насмешки. «Милосердие входит в число добродетелей Виктора Гюго». Он кратко, в сильных выражениях, изложил дело. Лицо старика начало медленно наливаться кровью. Ему уже говорили об арестованном террористе. Быть может, на общественных верхах один Гюго отнесся к делу по-человечески. Революционеры хотели объявить уголовным преступником, хотели выдать правительству, собиравшемуся его повесить. Он представил себе, что теперь переживает в тюрьме этот русский нигилист. Виктор Гюго не приукрашивал по-своему, но обладал огромной способностью к перевоплощению. Он был чрезвычайно добр и часто писал просьбы о помиловании, писал императорам, королям, президентам. Здесь дело шло не только о погибающем человеке, но и об идее политического убежища. «Я не позволю им его выдать с яростью», — сказал он. «Напишите об этом открытое письмо. Они не посмеют пойти против вас», — сказал Климансо и, не дожидаясь ответа, объявил, что Виктор Гюго хочет писать. В гостиной произошло смятение. У диванчика вырос из земли столик. Из столика выросли чернильница, бумага, гусиное перо. Старик написал. «Французскому правительству вы честно правите. Вы не можете выдать этого человека. Закон между вами и ним. А над законом возвышается право». Деспотизм и нигилизм – два чудовищных аспекта одного и того же явления, которое имеет политический характер. Закон о выдаче преступников останавливается перед политической реальностью. Все страны так поступают, Франция так поступит. Вы не выдадите этого человека. Виктор Гюго. Письмо это решило судьбу Гартмана. Правительство тотчас постановило отказать в выдаче нигилиста и выслать его в Англию. Место высылки имело большое значение. Германское правительство выдало бы Гартмана без малейшего колебания. Относительно Бельгии или Швейцарии... Могли быть сомнения, швейцарские власти не так давно выдали Нечаева, признав его уголовным преступником. Можно было даже опасаться маловероятной высылки в Соединенные Штаты, где Александр II пользовался большой популярностью и где после убийства Линкольна к политическим террористам относились очень враждебно. Но были основания предполагать, что в Англии русское правительство не начнет всей истории сначала. Правые парижские газеты выражали негодование. Однако, в общем, французы были довольны исходом неприятного дела. Доволен был и префект Андрие, очень забавлявшийся устроенной им шуткой. Ему были обеспечены и всемирная реклама, и благодарность князя Орлова. Префект нисколько не отличался жестокостью и был искренне рад, что русского нигилиста не повесят. Он посетил Гартмана в тюрьме, ему хотелось увидеть раз в жизни настоящего фанатика. На радостях Андрея даже выдал сто франков на путевые расходы высылаемому нигилисту, у которого не оказалось ни гроша. Эти деньги Лавров от себя позднее вернул префекту полиции с очень достойным и любезным припроводительным письмом.